Глава четырнадцать «Все в порядке, проезжайте», — велел мушкетер, рассмотрев карету Вот уже битый час Ян не отлипал от тока на экипаже. «Что в этом может быть интересного?» — мурчал Мюль. «Это то же самое, что и ваш Егдам, только на гербе вместо каменного мужика коралл» Совсем у вас, людишек, фантазии нет. «Не знаю, чего там возмущается наш мурлыкающий друг», заявил Рут, отвернувшись от окна. «Но если тем, что ты прилип к окошку, как девица, высматривающая жениха, то я с ним согласен». «Ты, между прочим, тоже смотришь», обиженно возразил Ян. «Я, в отличие от тебя, не глазею на окрестности города, выглядящего точь-в-точь, -точь, как десятки других лудостей». «Я пытаюсь понять, с чего же начать поиски». «И с чего же?» – оживился Ян. «Завтрашнего утра. Пройдусь по улочкам, может, монеты в моем кошельке помогут разговорить местных попрошаек. Кроме того, нужно решить, как нам попасть к мэру». «Господин Флорис ждал тебе рекомендательное письмо». «И что? Хоть Кларенс Хюльд и не очень-то чествует старое Эгдамское руководство», Но речь идет об убийстве консула. У него нет прав отказать нам в приеме. Правда, мне не хочется выкладывать ему все сразу. Карета остановилась на окраине торгового квартала возле трактира «Хмель и ночлег». Заранее было решено снять комнату подальше от центра. И дело не только в том, что такое решение позволяло сэкономить приличную сумму. Именно здесь получить хоть какие-нибудь полезные сведения было куда проще, чем среди чопорных богатеев, ужинающих в окружении многочисленной охраны. Отправив карету обратно в Эйгдам, Рут, Ян и Мьёль вошли в просторный зал по обыкновению ломящейся от голдящего народа. Вандерветтелик сразу приметил возле стойки местного барда и с облегчением выдохнул. Констебль не оставил это без внимания. «Эх ты!» Так уж и быть, не стану предлагать тебе сегодня выступить, но ты должен больше стараться и чаще выходить на публику, расчитаешь песнопения своим призванием. Кот солидарными укнул. Дэёнг окинул взглядом бурлящий зал. Его привлекла разношерстная компания, гудевшая за столиком в центре зала. Уверенным шагом он направился к ним. "Мужики!" начал констебль, подойдя к отдыхающему «Ставлю каждому из вас кружку пива, если пустите нас в свой тесный круг». «А чего ж не впустить-то?» — усмехнулся бородатый мужчина в темном жилете. «Присаживайтесь. Правда, в зале свободных мест полно». «Ну, вы ж понимаете, путешественникам интереснее с местными», — улыбнулся Рут, располагаясь за столом. «С ним?» — он кивнул на Яна. «Я и так в любое время могу поговорить». Присутствующие расхохотались. Де Йонг сделал заказ подоспевшей официантке и, потянувшись, произнес. «Хорошо вот так отдохнуть после целого дня тряски в карете». «Конечно», — согласился все тот же человек в жилете. «Нет ничего лучше кружечки пивка в конце рабочего дня». «Точно!» — поддержал его щупленький лысый мужичок в пропахшей рыбой одежде. «Истину глаголишь» отозвался светловолосый человек в потасканном временем темно-зеленом камзоле. «Смотрю, у вас тут дружная компания», — продолжал Рут. «Чем занимаетесь?» Оказалось, что бородач в жилете — хозяин пекарни. Тот, что в камзоле, нотариус, как про себя предположил Ян, не особо успешный. Лысый, чего и следовало ожидать, рыбак. Помимо них за столиком сидели мелкий торговец с быстрыми глазками и мушкетирт, празднующий законный выходной. "Ну а вы, странствующие барды?" поинтересовался пекарь, когда им наконец-то принесли пиво. "Нет, мы студенты", расхохотался Руд. "Просто мой друг временами лютней балуется". "Студенты?" хмыкнул Нотариус. "С пистолетами и мечом на дорогах опасно". Нужно быть готовым постоять за себя, пожал плечами констебль. Ну, и на кого же учитесь? На юристов. Хм. Конкуренты, значит, улыбнулся человек в камзоле. Ну, удачи вам, студенты. А чего ты хвост распушил? удивился рыбак, обращаясь к товарищу. Сам-то до 30 лет студентах ходил. Все, кроме Яны и Мёли, вновь залились громким хохотом. «Эх, сто лет в Лересау не был», — произнес Рут, запивая смех пивом. Что тут у вас нового?» «На той неделе ведьму сожгли», — тут же доложил мушкетер. «Представляешь, сводила мужиков с ума, и те, позабыв про честь, таскали к ней из дому все свои ценности». «Говорю же тебе, просто у нее фигура хорошая, да смазливая», — перебил его пекарь. И в отличие от наших баб, все спускает на новые вещи эти... Как их там? Ну, пахнут еще, когда обмажешься. «Духи?» — предположил констебль. «О-во-во-во! Они самые!» «Да ведьма она была! Сколько раз повторять можно!» Стоял на своем мушкетер. «Мне Ринус рассказывал!» «Говорит, как взглядом с ней встретился, так и все!» «Словно воли лишили!» «Да твоего Ринуса!» Не сдавался пекарь. «Любая бабенка пальчиком поманит, так он уже без штанов!» «Это была просто симпатичная шлюха! А вы все ведьма, ведьма!» «Ай, ну тебя!» Махнул рукой солдат и залпом осушил кружку. Остальные чокнулись и выпили. Рут заказал еще пиво на всех. «Слушайте, а...» «Мэр, у вас по-прежнему все тот же?» Осторожно начал Де Йонг, когда официантка поднесла свежую порцию пенного напитка. «А то как же!» — хмыкнул пекарь. «Уже лет десять нами правит!» И снова над столиком раздался пьяный смех. «Подзадержался малость, хотя... Кто, если не он?» — хмыкнул нотариус. «Все-то ты обхаешь!» — улыбнулся рыбак. «Без господина Хюльда нам бы туго пришлось. Надеюсь, теперь он снова консулом станет». «Да, город при господине Хюльде заметно прибавил», — авторитетным тоном заметил пекарь. «Предыдущие мэры уж точно с ним в одном ряду не стояли». «Эх, как же это хорошо, когда все любят своего правителя», — мечтательно протянул Де Йонг. «Вы правильно делаете...» что вы не обращаете внимания на тот бред, который трепят про господина Хюльда в других городах». «А что про него трепят? тут же нахмурился мушкетер. Рут поглядел по сторонам и, пригнувшись к своим собеседникам, заговорчески прошептал. «Мол, это он послал убийц к мэру Эгдама». «Бред!» — воскликнул нотариус. Дней пять назад я помогал торговцам из Эгдама, так они рассказали, что их мэра убила его собственная дочь за то, что тот хотел выдать ее замуж за Нархертрокца». «Да-да, я тоже об этом слышал», — подтвердил купец. «Так что не верьте, студенты, всему тому, что слышите», — настоятельно поднял палец вверх нотариус. Они пропустили еще по несколько кружек, обсуждая последние малополезные для констебля и барда слухи ильярисау В конце концов, мужики один за другим разошлись по домам. В дверь громко постучали. Рут продрал глаза и, чертыхаясь, пообрел открывать. «Кто там?» — сквозь сон пробормотал Ян. «Да бес его знает», — зло бросил констебль и, подойдя к двери, крикнул. «Какого лешего в такую рань?» «Прошу прощения», — услышал он мелодичный мужской голос. «У меня срочное дело к господину Вандерветтелику. Жду его внизу за столиком у окна. Пожалуйста, передайте, чтобы не забыл взять с собой лютню». За дверью послышались удаляющиеся шаги, которые вскоре стихли. Руд недоумевающе посмотрел на Яна и пошел умываться. Спустя 15 минут троица спустилась вниз. Зал трактира был практически пуст, если не считать парочки завтракающих торговцев. За столиком в дальнем углу скучал черноволосый мужчина в шикарном изумрудно-зеленом камзоле, какие носят последние модники Эмруда. Напротив незнакомца стояла только одна тарелка и стакан молока. «Честно сказать, я ожидал одного господина Вандерветта Он смущенно погладил аккуратную бородку. «У меня нет секретов от моих друзей», — улыбнулся Ян. «Что ж, так тому и быть. Присаживайтесь». Рут и Ян уселись напротив молодого мужчины. Мьёль вальяжно разлёгся рядом с бардом. Незнакомец подозвал официантку и сделал заказ на констебли с котом. «Позвольте представиться, Джан-Карло Росси, Менестрель!» Спустя примерно минуту давящего молчания произнес он. «Ян Ван Веттелик, студент». «И немножко Барт», — пробормотал Ян. «Рут де Йонг, я...» «Не продолжайте», — выставил вперед руку Джан-Карло. «Вашего имени более чем достаточно». «Эй!» — вспылил констебль. «Если от тебе мешаю, так и скажи». «Мешаете», — кивнул Менестрель. «Но не в этом дело. Я не хочу слушать ваши выдумки, но еще больше не хочу заставлять вас говорить правду. Раз вы сами пока не готовы ее высказать, господин специальный... наш заказ принесли. Давайте позавтракаем, что ли?» Рут внимательно посмотрел на собеседника, после чего, холодно кивнув, приступил к трапезе. «У вас эм, прекрасная лютня, Ян», — чуть погодя проговорил Джан Карло. «Я тоже хотел бы иметь инструмент работы Лоренса Диватте». <кười> <кười> <кười> «Ну что вы», — поперхнулся Барт, — «откуда бы у меня взялась такая редкость?» Менестриль хмыкнул и покачал головой. «Что ж, значит, ошибся. С кем не бывает», — пожал плечами он. «Однако инструмент у вас и вправду хороший. Я испытал истинное наслаждение, наблюдая за тем, как вы с ним обращаетесь». «Когда?» — удивился Ян. «Позапрошлым вечером, когда вы блистали в трактире из Теселби. Прекрасное выступление, и, честно скажу, ваша баллада мне понравилась куда больше, чем песня мастера Эдвина. К сожалению, мало кто вас в этом поддержит». Насупился Барт. «Ах!» — махнул рукой Эмрудец. «Не обращайте внимания на невежд. Просто в следующий раз тщательнее выбирайте публику». Ян робко улыбнулся. «Вы говорили, у вас ко мне дело? Какое?» «Очень деликатное», — тихо произнёс Министрель. «Понимаете, мне так неловко об этом говорить», — «Ведь это позорит меня, как представителя нашего цеха». «Скажу, как есть. Моя лютня пришла в негодность». «Не доглядел, и мальчишка-носильщик рухнул с моими вещами, в щепки раздавив деку. Я сразу же заказал себе новую, послал весточку на родину, в Эмрут. Не обижайтесь, но я доверяю только нашим мастерам. В общем, какое-то время я сидел без дела, ожидая посылку». И когда она уже должна была прийти, мне поступил прекрасный заказ. Без всяких задних мыслей я согласился, но... «Но пролетел», — хмыкнул Рут. «Можно и так сказать», — сокрушенно покачал головой Джан Карло. «Моя лютня задерживается. А сегодня важное выступление». «И чего же вы от меня хотите?» — испугался Ян. «Неужели, чтобы я выступил вместо вас?» «Но что вы?» — всплеснул руками Минстрель. «Я могу выступить, если вы одолжите мне свой инструмент». «Пошел бы, да и купил себе новую лютню», — буркнул Рут. Ах, «Людям вашего склада, господин Дейонг, не понять, что такое инструмент для барда». «Мяу», — согласился с ним опившийся молока кот. Ну, -с. что скажете, господин Ян? Карие глаза Эмруца в этот момент очень напоминали щенячьи. Я согласен, не раздумывая ответил Барт. Только, пожалуйста, не сломайте и мою лютню. Обещаю, я буду беречь ее, как трепетное сердце юной девы. Я бы не верил подобным обещаниям, Ян заметил Рут. Такие нежные типы пожирают сердца девушек, закусывая их девственностью». «И в обмен на вашу любезность», — не замечая колкости констебля, продолжал Минестрель, «я приглашаю вас сегодня на мое выступление. Оно состоится в особняке Ванхорнов. Господин Хайро Ванхорн, молодой наследник, празднует свои двадцатые именины, и мне выпала честь развлекать его гостей». «Ну, как же меня пропустят на такое важное мероприятие?» Покраснев, пролепетал Ян. «О, будьте уверены, пропустят!» — заверил Менестрель. «Детали я беру на себя. Однако...» — он одарил Руда выразительным взглядом. «В моих силах провести лишь одного гостя». «Да не больно-то и хотелось мне глядеть на малолетних толстосумов!» — фыркнул Дэй Йонг. «Ну, вот и славно» поднялся из-за стола Джан Карло, надев на голову зеленый бархатный берет с пышным пером. «В три часа я пришлю за вами карету, господин Вандерваттелик, а теперь позвольте вашу лютню. Я хотел бы немного привыкнуть к инструменту». Барт послушно протянул ему лютню, Росси откланялся и покинул трактир. «Я тоже пойду, Ян», — проворчал констебль. «У меня есть дела в городе а ты повеселись как следует среди высшего общества.